Глава тридцать ч е т в ё р т а о щ у щ е н и е когда к твоему разуму прикасается чужое сознание, никак нельзя назвать приятными. Это можно сравнить с кучей шевелящихся склизких червей, копошащихся в твоём разуме. Но демон выполнил своё обещание. Вместе с его присутствием в голове сонга вдруг появилось понимание. Вся эта мешанина энергетических линий вокруг печати внезапно стала упорядоченной. Конечно, Сонг все еще не мог понять многих моментов, но теперь он наконец-то видел изъян в запечатывающей технике. Следовало лишь только приложить минимальное усилие, и печать разлетится точно картонный домик». Одним движением он вызвал поток духовной энергии, острый, точно наточенный кинжал. На то, чтобы разрезать несколько энергетических нитей, ушла лишь пара удоков. Хрусть! Большая трещина пересекла камень с заключенным в нем демоном. «Ты отлично справился, человек. Я держу свое слово и помогу тебе и твоим товарищам». уйти из города невредимыми. В голове молодого человека прозвучал безэмоциональный голос старого Вулпи, одновременно с этим пропало и гадкое чувство чужого присутствия в его голове. Высоко в небе возникали частые вспышки духовной энергии, сопровождаемой грохотом, прокатывающимся по территории всего города, и чем больше разрушался полупрозрачный камень перед Сонгом, тем интенсивнее становились эти вспышки, постепенно сливаясь в одну сплошную канонаду. «У нас получилось, мастер Сонг!» Крик Тулве отвлек Сонга от завораживающего зрелища в небе. Похоже, что из-за все более усиливающейся бури пользоваться мысль-речью стало практически невозможно. «Да, нужно возвращаться на Куилблейд!» если хотим как можно быстрее покинуть город крикнул в ответ парень быстро возвращаясь к своей группе вулпи стоящие на крыше все так же просто наблюдали не пытаясь нападать на группу человеческих практиков возможно старший демон приказал им не вмешиваться что здесь происходит окрик усиленной духовной энергии разнесся над небольшой площадью проклятие а вот и они проворчал Вон Дуа, глядя, как десятки практиков охотничьей армады заполняют небольшой пятачок в нескольких десятках метров от скрижалей. «Их корабли находятся в паре сотен метров отсюда. Удивительно, что они так поздно среагировали», – бросил Сонг в ответ. Он узнал кричавшего. «Это был тот самый высший офицер, который на пару с беловолосой девушкой в прошлый раз... Отражал нападение сильнейших мстительных духов. Кинув взгляд на постепенно разрушающийся камень, Сонг с досадой покачал головой и добавил, «Надо продержаться до разрушения камня, тогда всё будет в порядке». «В таком случае стоит попытаться это сделать. Внимание всем группам! Организованно отступаем по тому же пути, прикрываем гарпунные орудия» «Не провоцируем Вулпи и этих охотников!» «Давайте, спокойно!» – отдал приказ Тулвей стоящим неподалеку. «Оно стоять!» – окрик старшего офицера остановил движение практиков Скуилблейда. «Вы те, кто украл фрегат охотничьей армады! Я, мастер, командующий одиннадцатого звена, задерживаю вас! Немедленно сложите оружие или будете уничтожены!» Сонг переглянулся с Тулуэем. Очевидно, что сдаваться на милость этих людей все равно, что подписывать себе приговор. Никто не сомневался в собственной участи, если охотничья армада сумеет пленить их. Тулуэй еще раз окинул взглядом небольшую площадь, отмечая местоположение всех противников и отдал приказ. «Внимание всем практикам города божественного дождя!» Формируем защитные формации по трое. Отступаем. г а р п у н н о е орудия. Огонь. Бэнк. Два тяжелых усиленных эрундовыми наконечниками гарпуна стремительно вылетели из-за задних рядов команды Куилблейда. Первый гарпун оказался уничтожен во вспышке яркого света мастер-командующим, успевшим среагировать вовремя. Второй же снаряд, не встретив сопротивления, проделал брешь в строе матросов, мгновенно убив двух воинов, оказавшихся на его пути. «Проклятие! Вы об этом пожалеете!» Гневный крик офицера разнесся над площадью, а вслед за ним в т о в а р и щ и Сонга сверху ударила молния. «Хрязь!» Два человека из гарпунной команды в одно мгновение превратились в пыль, «Пик этапа слияния!» – крикнул Вон Дуа, доставая из-за пазухи какой-то предмет. «Защита!» Следующая молния ударилась в появившийся над практиками лазурный щит и разлетелась в бессилии сотнями змеек-разрядов. Вон Дуа, поморщившись, отбросил прочь почерневший защитный амулет. Через мгновение другие офицеры из охотничьей армады присоединились к своему командиру обрушив шквал сильнейших атак на беззащитных практиков города Божественного Дождя. Маленькая площадь превратилась в один сплошной огненный ад. Духовные силы, взбесившись, устроили настоящий ураган из пепла, огня, льда и снега. Однако, несмотря на силу совместной атаки офицеров... Команда Куилблейда оказалась невредима, за исключением умерших, в самом начале двух практиков никто больше серьезно не пострадал. «Значит, якшаетесь с демонами, предатели?» Мастер-командующий хорошо видел, кто пришел на помощь этим детям. На пути его атак и атак его офицеров встали три демона. Высокие, как минимум в два человеческих роста, с ярко-алыми будто угольки глазами. Они с пренебрежением смотрели на человеческих воинов охотничьей армады, но сами не атаковали, предпочитая просто отражать духовные удары. Сунг с другими практиками, переглянувшись, поспешил покинуть ставшую тесной маленькую площадь со скрижалями. Однако у самого выхода их остановили две появившиеся фигуры. Мужчина в соломенной шляпе, держащий одну из своих рук на мече у пояса, и женщина со светлыми волосами. Оба смотрели на п р а к т и к о города божественного дождя. Старший, поклонился им остановившийся Тулвей, «Прошу вас дать нам возможность уйти». «Мы всего лишь обычные воины, оказавшиеся в затруднительной ситуации. У нас ничего нет. Старший, прошу вас!» Однако мужчина и женщина полностью проигнорировали слова т у л в е я продолжив невозмутимо стоять на месте. «Ты хорошо спрятался, старик!» – прозвучал голос мужчины в бамбуковой шляпе. «Если бы не сторожевой амулет божественного клана, мы бы тебя никогда не заметили». «Итак, что в закрытом мире божественного клана забыл член высшей секты кровавых земель?» «Хо, теперь такой шушери стали доверять сторожевые амулеты?» Прозвучал голос откуда-то из толпы практиков города божественного дождя. И вправду божественный клан стал совсем терять свои позиции. Смею предположить, что он уже давно перестал считаться сильнейшим под девятым небом. Я прав? Вижу по вашим глазам, что прав. Что ж, не зря все-таки случился кризис династии. Сонг повернулся в сторону, откуда раздался голос и увидел, как сквозь толпу воинов идет седой мужчина с суровой внешности вместе со спешащей за ним миниатюрной женщиной. Но не доходя несколько метров до своих собеседников, седой мужчина остановился и посмотрел на Сонга. «Молодой человек, вы хорошо постарались, сила печати слабеет». И совсем скоро я смогу наконец-то убраться из этого проклятого города. Но перед этим верните ко мне бессмертный семицветный лотос». «Так это вы притворялись духом древнего эксперта», — кивнул Сонг. «Теперь все встало на свои места». «Бессмертный семицветный лотос, живо!» И с голосом мужчины исчезли все приветовые нотки, а на разум молодого человека обрушилась духовная сила такой мощи, что тот, не выдержав, повалился на каменную брусчатку, теряя сознание от боли. «Надо же, какие все хлипкие!» – проворчал тот и уже вытянул руку, чтобы забрать амулет с карманным пространством сонга, когда со стороны северной части площади раздался невероятный взрыв. Человеческие мастера охотничьей армады не выдержали и напали на Вулпи. Это послужило сигналом для мужчины в бамбуковой шляпе и женщины с короткими волосами. Бам-бам-бам! Сотни ярких зеленых лучей прорезали воздух и ударили в седого мужчину, выставившего в небрежном ж е с т е руку. Молодые воины из команды Куилблейда поспешили разбежаться как можно дальше от места боя, но не успели. Появившаяся от соприкосновения духовных сил в о и н а в невероятных э т а п а х волна смела всех, кто находился сейчас на площади. «Какого?» Мастер-командующий кое-как выбрался из-под обломка в одного из обрушившихся домов, глядя расширенными в ужасе глазами на практиков, что устроили все это. Он сразу узнал женщину с короткими волосами, как ее напарника, о котором она как-то вскользь упоминала. Но не это было сейчас важным. Мастер-командующий смотрел на сражающегося против них мужчину и чувствовал на его месте лишь пустоту. Он просто стоял и одной рукой отклонял все атаки, Двух мастеров этапа восхождения. «Что же это за этап развития?» – ошеломленно подумал он. Тем временем под кучей щебня и строительного мусора пришел в себя Сонг. Его в последний момент успел подхватить пробегающий мимо Шуфикс, вынося из эпицентра начавшейся битвы. «Быстрее, быстрее!» Где-то сверху раздрызть торопливые крики, через секунду он увидел нахмуренное лицо Вон Дуа, которое одним движением выдернул Сонга из-под завала. «Стоять можешь?» «Хорошо». Он бегло осмотрел п р и я т е л е й и тут же вернулся к своему делу, вытаскивая из-под обломков залитого кровью Шуфикса. «Проклятие! Я больше никого не чувствую! Мисс Кроунвей, вы ещё кого-то чувствуете?» крикнул Вонду, обращаясь к девушке, что застыла с закрытыми глазами возле одной из куч с мусором. «Нет», – покачала головой та, – «надо уходить! Их уже не спасти!» – крикнул Тулвей, стараясь перекричать раздававшиеся в небе звуки взрывов. «Когда они перейдут к настоящему бою, от нас ничего не останется. Бросайте гарпунные орудия!» Сонг взглянул вверх, где сверкали сотни вспышек и раздавались взрывы. Тул Вэй прав, непонятно почему, но он хорошо чувствовал д у х о в н о й атаки только двух экспертов – мужчины в бамбуковой шляпе и беловолосой женщины. Оставшиеся в живых из команды к о л б л е й д а из последних сил бросились к своему кораблю. Сонгу, как и многим другим, пришлось на своей спине тащить тяжело раненых. Он хорошо слышал, как несчастный практик с усилием хрипло дышит. «Похоже, сломаны все ребра. Серьёзная травма. После такой приходится очень долго восстанавливаться», – мелькнула у него мысль. В эту секунду где-то в вышине раздались почти одновременно два громогласных крика «Воздаяние!» Седой мужчина, что до этого с наслаждением упивался первым за несколько тысяч лет настоящим боем, с удивлением посмотрел на своих противников. «Решили пожертвовать собственным развитием? Вы же понимаете, что это все бесполезно!» Два человека, сражавшихся против него, ничего не ответили. «Бах!» Воздух вокруг начал уплотняться, превращаясь в духовный кокон. «Но надо же, еще и жизнь свою пожертвовали!» – удивленно п р е с в и с т н у л мужчина. «Вот уж точно говорят, что в поборнике к божественному клану берут лишь фанатиков». Два практика, благодаря своей жертве, перепрыгнули сразу два этапа развития, сравнявшись по силе с воинами этапа совершенства – «Проклятие! Как же это в с ё раздражает!» Мужчина тяжело вздохнул, вытаскивая на свет два парных меча, соединенных цепочкой.